Глава 14. На следующей неделе в среду, когда рабочий день уже подходит к концу, раздаётся телефонная трель. Вздрогнув с опаской, смотрю на экран. В последнее время я вообще боялась звонков. Дело в том, что мне названивал дорогой муж. Упорно названивал, сообщениями закидывал, ругался, угрожал, просил, снова ругался. Я его добавила в чёрный список, но это оказалось бесполезным. Он звонил с других номеров, не давая прохода. Ладно, хоть встречи не ищет. Наверное, слишком ленив для этого, или всё ещё ждёт, что сама вернусь с повинной. Женька бесится, порывается отправиться к Стасу и поговорить с ним по душам, а я его не пускаю. Только мордобоя не хватает между этими двумя верзилами, что один, что другой, когда разозлятся, вообще без тормозов. А тут инстинкты собственника играют вовсю и в каждом. Один никак не отпускает, не понимая, что всё закончилось и обратной дороги нет, а второй рвёт и мечет от того, что прошлое никак не хочет остаться в прошлом. И я между ними такая красивая стою, мычу невразумительно. Хотя почему мычу? Я тоже решительно настроена. Заявление на развод подала. Сердечко, конечно, дрогнуло, когда заветную подпись ставила. Нет, не потому, что со Стасом расставаться не хотелось. Здесь никаких вопросов. Мысленно я с ним уже рассталась и начала забывать, вернее, уже почти забыла. Просто ставя подпись, понимала, что сжигаю за собой мосты, отказываюсь от прежней жизни. Теперь всё будет по-другому. Первый день после переезда к Жене я откровенно не знала, куда себя деть. Всё не моё, чужое, непривычное. А потом осваиваться начала, обживаться. Я уже через пару дней самозабвенно подбирала покровала в тон шторам. Майоров только смеялся, наблюдая за тем, как я переделывала его холостяцкую берлогу в уютное гнёздышко. Варчал. Несерьёзно, в шутку, и при этом физиономия такая довольная была, как у сытого кота. Подойдёт бывало в хабку, схватит, прижмёт к себе и стоит. А мне так хорошо в этот момент, что рядом, что дыхание его чувствую, биение сердца. И всё внутри наполняется ощущением правильности. Всё так, как надо. Так, как должно быть. Моё место рядом с ним. Ладно, в сторону лирику. На экране высвечивается Валера. В недоумении хмурюсь. Вот уж кого не ожидаю услышать, так это её. Думала, наши с ней пути разошлись навсегда. Но у судьбы, как всегда, свои планы, свои гениальные задумки. Слушаю. Получается резко, отрывисто. Она молчит, только её нервное дыхание слышно. Лера. В душе не доброе предчувствие. Привет. Голос тихий, совсем на неё не похожий, и я чутьём понимаю, что она ревела. Не по-королевски, раняя крупные бриллиантовые слёзы, а по-обычному, по-нашему, по-бабски. Что случилось? Да она заминается, потом вздыхает тяжело. Ничего, всё нормально, я просто это случайно набрала. Что врёшь-то? Однозначно врёт. Неудобно ей, что мне позвонил. Снова молчание, и мне становится ещё тревожнее. Лера, не молчи, мягко, но настойчиво. Ко мне Стас приходил. Признаётся она так горько, что волосы на руках шевелятся. Зачем? Чувствую, не для того, чтобы присунуть по старой памяти. Да просто так. Снова заминается. Ладно, извини, что отвлекла. Лера, всё нормально. Знаю наверняка, что ни фига не нормально. Не стала бы она мне звонить, если бы у неё всё хорошо было. Что он сделал? У меня даже голос от волнения осип. Ничего. Снова врёт, и теперь я это слышу. Ты к 10:00. Что? Она растерянная, какая-то жалкая. Я спрашиваю, где ты сейчас находишься? До «Да дома, заикаясь произносит Лера. Адрес. Чего? Адрес, говорю, давай. Зачем? пищит как маленькая и напуганная. Затем приеду сейчас. Нет, нет, не надо, в голосе паника. Лика, не обращай внимания, я вообще не понимаю, зачем тебе позвонила. Адрес давай! кричу на неё. Комсомольская 10, квартира 185. Всё, жди. Вешаю трубку. Я, наверное, дура, раз в такую авантюру ввязываюсь. Вот казалось бы, не насрать ли, что там творится у неё, но отмахнуться не получается. Муж всё-таки мой, хотя уже почти бывший, и я какую-то ответственность за его поступки чувствую. Блин, синдром курицы на сетке во мне не искореним. Но ехать к ней сломя голову стрёмно. Поэтому звоню единственному человеку, который был ещё более безумным, чем я, и всегда был готов найти приключения на свою пятую точку. Наташ, воплюв в трубку, только подруга лениво отвечает. Да. Прошамкала она и что-то отпила. Опять хомечет. Что делаешь? Ничего, сижу ем. Собирайся и приезжай ко мне на работу. Зачем? Недовольно протягивает она. К Валере поедем. Бодро заявляю я. Натаха аж давится, долго кашляет, а потом сипит в трубку. «Морду бить?» «Нет, там проблемы возникли, надо глянуть». Конечно же, дорожайшая подруга догоняет, что пахнет приключениями, поэтому ни секунды не раздумывая бросает. «Жди, уже лечу». «Лети, лети, цепелька моя громкоголосая». Тем временем я заканчиваю дела, навожу порядок на рабочем месте и, собравшись, спускаюсь вниз. Как раз в этот момент к крыльцу офисного здания, где работаю, подкатывает Наташа на своей адской колеснице. Ярко-зелёный, прямо вырви глаз, усеянный ржавыми пятнами, скрипящий на все лады шестёрки. Ломаться и строить из себя королеву некогда, поэтому я быстренько сажусь на переднее сиденье, искренне надеясь, что никто не видит, как в эту колымагу забиралась. Натаха свою машинку любила и иначе, как и Зольдой, не называла, искренне считая, что никакие «Феррари» и «Ламборджини» и рядом не стояли с этим чудом советского автопрома. «Зачем мы к ней едем?» Сурово уточняет она, не скрывая боевого настроя. «Она мне звонила». Признаюсь, спешно накидывая ремень безопасности. Какая-то странная ревела. «И что, мы сопли ей утирать должны?» Недоумевает искренне подруга. Она сказала, что к ней стас приезжал. Я боюсь, что он сделал что-нибудь нехорошее. Наташа задумчиво смотрит на меня, а потом резко с рывком и скрипом сворачивает на проезжую часть подрезов кого-то. Поехали. Вот и всё. Никаких долгих объяснений, упрашаваний, затяжных и нудных рассуждений. Вот за это Наташку я люблю. Всегда готова в какую-нибудь хрень с головой ринуться. Подъехали мы к Валерьеному дому спустя 20 минут, вдовольно кружившись по незнакомым улицам. Припарковались во дворе ухоженного девятиэтажного дома. Хороший дворик, чистенький, с большой детской площадкой. Под рёбрами неприятно сдавливает. Интересно, сколько раз дорогой муж сидел вот так в машине, звонил мне, сообщая, что задержится, а потом поднимался к ней. Отмахиваюсь от неприятных мыслей и наигранно бодро тороплю. Ну пойдём, что ли? «Пойдем». Наталья вставляет блокиратор в руль, считая его самой надежной противоугонной системой, и, громко скрипнув дверью, выбирается наружу. «Звони». Надка кивает на домофона, я в нерешительности замираю. «Нафиг мне это надо». Однако отступать некуда. Будь я одна, может, и свалила бы по-тихому. Но с Наташкой и пытаться не стоит. Она просто рвется вперед. Ей ужас как любопытно. Набрав нужные цифры, готовлюсь к долгому ожиданию. Очень надеюсь, что Лера соврала и дала неправильный адрес. Однако через 3 секунды из динамика доносится грустное: "Да? Это я". Она даже не спрашивает, кто я, просто открывает дверь. Странная она какая-то. Я же тебе говорю, чудная. Мы поднимаемся на нужный этаж и как две любопытные кошки выходим на лестничную площадку. Одна из дверей призывно приоткрыта, поэтому, переглянувшись, крадучись, идем в ту сторону. Я шла первой. Легонько потянув дверь на себя, заглядываю в квартиру, неуверенно спрашиваю. Есть кто живой? Если честно, то меня не слабо так потряхивает. От того, что вторгаюсь в любовное гнездышко, где мой дорогой и некогда горячий любимый муж предавался разврату с другой женщиной. Я точно больная, раз сюда пришла. Здесь я. Раздаётся тихое из комнаты, и на пороге появляется Лерка. На голове наскоро собранный хвост, одета в спортивный костюмчик, не накрашенная, но вполне прилично выглядевшая. Только вот глаза не обманешь, припухлые, блестящие. "Точно, рявкнула. И это вот твоя любовница?" Наташка указала в сторону неё пальцем. "Не моя, мужа, бывшего". Зачем-то поправляю её, хотя и так всё всем ясно. Ну, в принципе, ничего так. Наташ, заткнись, а? Прошу, устала. Иногда она бывает в ударе, и сегодня, похоже, именно такой день. Лерка смотрит на нас не то удивлённо, не то растерянно. Это моя подруга Наташа. Представляю свою буйную сопровождающую, которая разве что из трусов не выскакивает от любопытства. Я так и поняла. Что у тебя тут приключилось? Слушай, я реально не понимаю, почему позвонила именно тебе. Разводит руками Лера. Просто в тот момент была настолько растеряна, что не соображала, что творю. Что он сделал? Лера отходит в сторону и горько усмехнувшись, кивает в сторону комнаты. Мы с Наташкой дружно идём туда. А там полный разгром. Разбитый телевизор, расшвырянные вещи, раскороченная мебель одним словом, руины. У меня даже слов нет. Смотрю на этот беспредел и хлопаю ресницами, не в силах пошевелиться. Глазам своим не верю. Неужели он вот на такое способен? Да как так-то? Что вообще за зверство? Натаха стоящая чуть позади удивлённо присвистывает, потом интересуется у Леры. И это твой Стас сделал? Потом осознаёт, что Геронду сказала, и на меня быстренько переключается. То есть твой, Стас. Смотрим на неё с Валерой скептично, вздёрнув брови. Ваш, Стас. Наконец выдаёт она гениальную фразу. Я кручу ей у виска, лерко закатив глаза, отворачиваюсь. Что не так? насупилась Наталья. Он уже не мой, огрызаюсь. Да и мне на хрен не сдалси. Второй от мне, Валер. Наташка лишь беспечно отмахивается, дескать, фигня всё это. Тебя саму не тронул? спрашиваю я с каким-то содроганием жду ответа. Я помню, как он по стене вмазал. Прилетит тот удар мне, я бы точно дух испустил. Господи, я совсем его не знаю. Если ещё и руки начал распускать, то это полный абзац. Лерка отводит глаза. Капец. Полный капец. Ударил? Настаиваю на ответе. Хватал так, что синяки останутся. Поднимает рукава, показывая проступающие багровые пятна на руках. А к стену ещё пару раз приложил. Пиздец. тянет Наташа. Надо на него заявить. Не буду. Не хочу позориться, сама идиотка виновата, запустила его за чем-то. Думала, спокойно поговорим о воно, но как вышло. Что ему надо было? спрашиваю, глядя на осколки под своими ногами. Ай. Она только горестно отмахивается. Орал, что из-за меня у вас всё испортилось, что я во всём виновата, что всё специально подстроила. М-м, да. Лера виновата в том, что подстроила, я в том, что молчала, а он чист, о-агнец. Просто невинная жертва обстоятельств. Это финиш, товарищи. И что теперь? спрашиваю, подразумевая глобальную ситуацию, но опять врывается вихрь по имени Наталья и всё переворачивает с ног на голову. Как что? Сейчас хлам быстренько соберём и айда в бар нервы лечить. Стоим друг друга молчаливо изучаем, а потом дружно начинаем осколки убирать. За мужиков. Очередной тост сопровождается звоном бокалов. За настоящих мужиков, а не за их подобие. Нас четверо: я, Наташа, Лера, а ещё к нам внезапно присоединится Варвара Григорьевна, но сегодня для всех просто Варя. Когда мы ввалились в призывную полутемный бар, она как раз позвонила мне по поводу документов. Услышав музыку на заднем плане, поинтересовалась, что я делаю, и через 15 минут уже была с нами. Это Варя, моя непосредственная начальница. Представляю её немного подвыпившей компании. Это Наташа, подруга детства. А это Лера, а она... Умолкаю, крутя пальчиком и пытаясь подобрать нужные слова. «Любовница её мужа», — гордо вставляет Наташа. «Бывшего». Варька пару раз медленно моргает, явно пытаясь осознать весь масштаб катастрофы. «Я даже спрашивать не буду, что у вас тут происходит». Наконец поднимает руки в пораженческом жесте. «Сделаю вид, что ничего не слышала». И вот сидим мы вчетвером, глушим текилу, запивая её пинаколадой и сексом на пляже. Разговор, естественно, про мужиков идёт, про то, что ещё не перевелись на Руси добрые молодцы, но козлов всё-таки гораздо больше. Мы дружно объяснили Варке нашу ситуацию со Стасом с Лерой, на что Варвара по пьяной лавочке призналась, что когда-то была в такой же ситуации и тоже сделала выбор в пользу будущего. Потом мы с Натахой поведали о нашем гениальном плане Гоготали все четверо. А я только сейчас поняла, что это действительно смешно. Лерка назвала нас безумными. Варька угорала над нами по полной. И Наташа ржала, как лошадь Пржевальского. «Как вы стали встречаться со Стасом?» Спрашиваю любопытства ради, подпирая рукой свою пьяненькую голову. «Мы работаем вместе». Ну, не совсем вместе, в соседних отделах, в общем. Я зимой только на работу устроилась, и он тут же ко мне подкатил. Шутки, улыбки, случайные прикосновения. Я и подумала, а почему бы и нет, мужик-то видный. Тебя не остановило то, что он женат? Так ведь это главный плюс. Встретились, приятно провели время, и все, свободен. Вали к жене. Удобно, необременительно, всегда свежо. Никаких обязательств. Сука ты. Не спорю. Пожимает плечами Лера. И вот что ему не хватало. Почему к тебе полез? Озадачиваю из-за ссады. Ревность давно прошла, как и боль. Но вот чисто по-женски всё ещё обидно было. Да всего ему хватало всего. Он же тебя любил по-настоящему. Ваша семейная жизнь закрытая тема. Лишь изредка что-то комментировал, не подпуская близко. Так что не ищи причины в себе. Ему так удобно. Новые ощущения и любимая жена идеальный расклад. Что ещё надо-то? Просто он такой Уверяю, что не я первая, не я последняя. Он всегда гулял и будет гулять. К счастью, меня это больше не касается. Выдыхая, облегчённо Казанова Хренов. Просто самцы по своей природе полигамны, глубокомысленно выдаёт заезженную истину разлюбезная Наталья. Да ладно, хмыкает Варвара. Думаете, самки моногамны? Как бы не так. Гляньте на любую самку животного мира, Онa всегда находится в поисках лучшего самца, того, который сильнее, умнее, у которого территория лучше, хобот длиннее. Не знаю, в общем, не зоолог. Так что не надо прикрываться природой и инстинктами. Мы не бабуины и не олени, на которых гон нападает. Шляться или нет, решает каждый сам для себя. Это вопрос воспитания ценностей, вот и всё. Мы умолкаем, переваривая её монолог, а потом Лера громко выдаёт тост. Ну за биологию. Ещё через час звонит Женя и интересуется, когда я собираюсь домой. Я что-то мурчу в трубку, пытаясь объяснить закон расщепления Менделя, который мы пытались вспомнить коллективным разумом. Так, хмыкает он. Похоже, вы там уже хороши. Сейчас приеду за вашим пьяным отрядом. Ты моя радость, протягивая, поглаживаю трубочку. Женя хохочет и, сказав жди, отключается, а мы продолжаем посиделку. Правда, минут через 15 Лерка домой сваливает, вызвав такси, потому что на неё грусть-тоска нападает, захотелось себя пожалеть. Следом за ней Варя, за которой тоже приехал муж. А самые последние бар покидаем мы с Натальей в обнимку, рассуждая на темы глобального мироздания.